Мак Л. Растратил на эти глупые, жалкие игрушки лучшую часть моей жизни. И теперь ты жалуешься, старый безумец, и обвиняешь судьбу, кое-ты перечил с дерзким упрямством. Такое тебе дело было до знатных Господ, до всего этого мерка, над которым ты издевался, потому что считал его дурацким а сам был дураком из дураков. Тебе надо было держаться своего ремесла, да, своего ремесла, строить органы и не разыгрывать колдуна и прорицателя. Они не украли бы ее у меня, моя жена осталась бы со мной, как заправский работник я сидел бы у станка, и дюжие молодцы стучали бы и колотили вокруг меня, и мы создавали бы органы, которые звучали бы лучше всех органов на свете — и не посрамили бы своего строителя. Кьяра, может быть, резвые мальчуганы уже висли бы у меня на шее, может быть, я уже качал бы на коленях хорошенькую дочурку. Дьявол, что мешает мне сейчас же убежать отсюда и пуститься на поиски моей утраченной жены по всему свету? С этими словами маэстро Абрагам, который вел этот разговор сам с собой, швырнул начатую им небольшую механическую куклу, вместе с инструментами под стол вскочил и стремительно зашагал взад и вперед. Мысль о Кьяре, теперь почти никогда его не покидавшая, вызвала болезненную скорбь в его душе. И как тогда с появлением Кьяры для него началась высшая жизнь, так и сейчас одно воспоминание о ней – подавило в нем бунт земных чувств против того, что он осмелился заглянуть дальше своего ремесла и заняться настоящим искусством. Он раскрыл книгу Северину и долго смотрел на милую кьяру Затем, словно лунатик, утративший способный чувствовать и автоматически повинующийся лишь внутреннему внушению, маэстро Абрагам подошел к ящику в углу комнаты, очистил его от нагроможденных на нем книг и вещей, открыл его, вынул стеклянный шар, всю аппаратуру, необходимую для таинственного эксперимента с невидимой девушкой, укрепил шар на тонком шелковом шнурке, спускавшемся с потолка, и расставил все в комнате так, как было нужно для скрытого оракула. И только когда все было готово, Он очнулся от этого полуобморочного сна наяву и весьма удивился тому, что он сделал. Ах, громко простонал, ах, Тиара, бедная моя Тиара, никогда не услышу я вновь, как возвещает мне твой голос о том, что сокрыто в глубочайших тайниках человеческого сердца. Одно мне утешение на земле, одна надежда — могила. Тут стеклянный шар, закачался взад и вперед, послышался мелодический звук, будто дыхание ветерка коснулось струн арфы, но скоро звук обратился в слова. Полна, жизнь еще не вся, Вдалеке надежда светит, Луч дрожит во тьме скользя, трудно мастер жить на свете, Душит старый. Клятвы сети, веру и выведет стезя, Уврачует раны эти, тачьих слез забыть нельзя. У милосердное небо Пробормотал старик таисущимися губами. Это она сама, Это она говорит со мной с высоты небесной, я уже нет среди людей. Тут снова послышался мелодический звук, и еще тише, еще отдаленнее Зазвучали слова Неподвластен смерти тот, Чья любовь, как жизнь, богата, Кто в слезах встречал восход, Дольше видит свет заката. Близок час твой, Все утраты, все печали он сметет. Смей, верши, исполни свято Все, что небо не спошлет. То усиливаясь, то вновь затихая, Сладостные звуки убаюкали старика, и сон осенил его своими черными крылами. Но во тьме, сияя прекрасной звездой, ему снилось минувшее счастье, и Кьяра снова лежала в его объятиях, и оба вновь были молоды и счастливы, и никакие злые духи не омрачали их любви. Издатель должен заметить благословному читателю, что здесь кот снова начато выдрал несколько макулатурных листов, и от того в этой истории полный пробелов снова образовался пробел. Но, судя по номерам страниц, не достает только восьми из них, где, по-видимому, нет ничего особенно важного, так как последующее, в общем, достаточно согласуется с предыдущим. Итак, дальше идет. Не мог ждать. Князь Ириний был заклятый враг всяких необыкновенных происшествий. Особенно же, когда в его собственной персоне требовалось поближе ознакомиться с делом. Поэтому он взял из табакерки двойную понюшку, как делал обычно во всех критических случаях, уставился на лебе егеря знаменитым пронзающим фридриховским взглядом и сказал Лябряхт, уж не лунатик ли ты? Видишь, призраки — «Понимаешь какой-то непотребный шум?» «Систейший государь», — ответил очень спокойно ей, видите, прогнать меня в зашей, как сам, может, и есть негодяй, или кое я вам рассказал не всю правду до точки. Я повторяю вам без страху, без утайки, Руперт — распоследний мошенник». «Как Руперт?» — воскликнул князь, разгневанный до нельзя. «Мой старый костилянк! «Пятнадцать лет верно служащий княжескому дому, никогда не допустивший ржавчины ни на одном замке, ни разу не позабывший вовремя отпереть и вовремя запереть двери, и он мошенник?» «Лебрехт, ты с ума сошел! Тебя вселился бес! Сто тысяч дья!» Князь запнулся, как всегда, когда он ловил себя на проклятиях, противных всем княжеским благоприличиям. Леб-егерь воспользовался этим мгновением и поспешил вставить. Светлейший государь изволит горячиться и ругаться так страшно, а все же молчать нельзя и правду сказать надобно. «Кто горячится?» — сказал князь, успокоившись. «Кто ругается?» — «Ослы ругаются». «Я желаю, чтобы ты повторил мне все как можно короче, дабы я мог изложить суть дела на тайном заседании моим советникам, для подробного обсуждения и постановления о необходимых мерах. Ежели Руперт и вправду мошенник, то... Ну, это мы увидим потом. — Как я уже говорил, — начал Лебьеги, — когда я вчера с факелом провожал Фрейлин Юлию, тот самый человек, что уже давно здесь повсюду шатается, прошмыгнул мимо нас. — Постой, — думаю я, — уж я поймаю тебя, дьявола! Провожаю я, стала быть, милую Фрелин, наверх, тушу свечку и становлюсь в темное место. Прошло немного времени, и тот человек вылезает из кустов и стучится в дверь. Я подкрадываюсь туда, вот дверь открывается, и выходит девушка, и с этой девушкой чужак исчезает в доме. Это была Нанни. «Ведь знаете, святейший государь, красотку Нани, ну, ту, что у госпожи советницы». «Игодяй!» — воскликнул князь. «С высокими венценосными особами не говорят о красотке Нани, но продолжай, мой сын». «Да, красотка Нани», — продолжал Гегель, — «и я никак не думал, что за ней водятся такие глупости. Стало быть, просто любовные делишки и больше ничего». Думаю я себе, и не вдомек мне, что тут кроется еще что-то. Так стою возле дома. Прошло немало времени. Госпожа советница возвратилась домой, и только это она вошла в дом, как наверху открывается окно и выскакивает чужак, да чего ж проворно, и примехонько на красивые гвоздики и левкои, те, что за оградой. Сама фрейлин Юлия за ними ходит, точно за малыми ребятами. Садовник тот прямо разбушевался, он на дворе ждет с разбитыми горшками и хотел сам подать жалобу светлейшему государю. Но я его не впустил, потому что бездельник уже с позарамку под мухой. «Лебрехт, это слишком смахивает на имитацию», — перебил князь Лебьегеря. «То же самое происходит в опере господина Моцарта», Называемый свадьба Фигро, которую я видел в Праге, не уклоняйся от истины, Егерь. Имеется в виду прыжок из окна пожаки Рубино, в опере Моцарта Свадьба Фигро, 1785, первый акт. Но я каждое словечко могу подтвердить под личной присягой, продолжал Лебрихт. Молодчик свалился, и я хотел было его схватить, а он быстрее молнии вскочил и помчался, что из духу. — Куда? — Ну, как вы думаете, светлейший князь, куда он помчался? — Я ничего не думаю, — ответил важный князь. — Не тревожь меня докучными вопросами о моих мыслях, егерь, и повествуй спокойно, пока не завершишь всю историю. Тогда уж я начну мыслить. «Прямо в нежилой павильон улепетнул тот человек», — продолжал егерь, «да, нежилой, и только постучался в двери, внутри стало светло, и к нему навстречу входит никто иной, как честный и верный господин Руперт, вводит чужака в дом и снова накрепко закрывает двери». «Отведите, светлейший повелитель!» Руперт водится с чужеземными опасными гостями, и замышляют они что-то недоброе, иначе бы не прятались. Кто знает, на что они метят. Может, эти негодяи подстерегают здесь, в тихом, спокойном Зиггсхарсгофе, моего светлейшего князя? Так как князь Ириний считал себя необыкновенно значительной княжеской персоной, То естественно, что ему по временам чудились всяческие дворцовые интриги и злокозненные преследования. Поэтому последнее открытие егеря словно камнем легло ему на сердце, и на несколько мгновений он погрузился в глубокое раздумье. — Егерь, ты имеешь резон, сказал он затем, вытаращив глаза. — Какой-то никому неведомый человек шатается тут по ночам, В нежилом павильоне горит свет. Все это подозрительно, чем кажется поначалу. Жизнь моя в руках Божьих. Однако ж меня окружают верные слуги. И кто из них положил живот свой за меня, я бы непременно щедро одарил его семью. Разнеси это меж моих людей, любезный Левлихт. Беведомо да ведомо, княжеское сердце недоступно малейшей боязни, малейшему страху смерти, но есть долг перед народом. Для него должно мне сохранить себя. Особенно же пока пристало наследник еще несовершеннолетия. Посему я не оставлю замка прежде, чем интрига в павильоне не будет пресечена. Лесничему вместе с доезжачими и прочим составом лесного ведомства повелеваю прибыть немедля сюда» а всем моим людям вооружиться. Павильон тотчас же окружить, дворец запереть наглухо. Позаботься обо всем этом, любезный Лябрехт. Сам я пристегну охотничий нож, то уж насыпь порху в мои пистолеты, да смотри, не забудь спустить курки, а то как бы не случилось беды. И пусть меня уведомят, как только пойдут на приступ павильона и вынудят заговорщиков сдаться, дабы я мог удалиться во внутренний покой» пленных прежде чем они предстанут пред троном обыскать заботливейшим образом не ровен час кто либо из них отчаявшись однако чего ты стоишь что ты на меня глаза вытащил? чего ты улыбаешься что это значит Лебрехт? э, -э светлейший повелитель ответил лебь егель с лукавой миной я думаю совсем незачем вызывать лесничего и его людей почему — спросил князь, рассердившись. — Я примечаю, ты осмеливаешься мне перечить. А опасность нарастает с каждым часом. Тысяча дья... Лебехт, живей на коня, лесничие, валюди, ружья. Все должны явиться немедленно. — Они уже здесь, светлейший повелитель, — сказал Лебехе. — Как? — Что? — воскликнул князь, так и оставшись с открытым ртом, дабы дать выход своему изумлению. Только стал светать, — продолжал егерь, — я уже был у лесничего. Павильон давно уже окружили, оттуда и кошка не выскочит, не то что человек. — Лебрехт, ты отменный егерь и верный слуга княжеского дома, — сказал растроганный князь. — Ежели ты избавишь меня от всей опасности, ты можешь твердо уповать на почетную медаль, каковую я самолично измыслю, — и велю отчеканить из серебра или золота тотчас же, как возьмут павильон приступом, сколько людей там не полегло. — Только прикажите, светлейший повелитель, — сказал леб-егерь, и мы сейчас же примемся за дело. То есть выломаем двери павильона, скрутим эту шваль, которая там хозяйничает, и все будет кончено. Да-да. Я уж поймаю молодчика, который от меня так часто ускользал, этого проклятого прыгуна, который непрошенным гостем расположился в павильоне, как у себя дома, этого мошенника, который беспокоит фрайлин Юлию. — Что за мошенник беспокоит Юлю? – спросила советница Бенсон, входя в комнату. — О чем вы говорите, добрый Лебрихт? — Несторжественно и многозначительно, — словно неся какое-то великое и небывалое бремя, требующее напряжения всех духовных сил, прошествовал к советнице. Он взял ее руку, нежно пожал и затем мягким голосом заговорил. «Бянцев. даже самое полное одиночество, совершеннейшее уединение не отвращает опасности от княжеской главы. Таков жребий князейки. Ни беспредельная кротость, ни великое доброта сердца не защитит их от зависти, воспламеняющей жажду власти в груди изменников-вассалов. Денс. чернейшая измена подняла против меня свою змееволосую медузью голову. Предостаете меня момент величайшей опасности, но вскоре наступит и сама катастрофа, Быть может, я буду обязан всему верному слуге моей жизнью, моим троном. А если мне предназначено другое, то досвершится моя судьба. Я знаю, Бенсон, вы сберегли ваши чувства ко мне, и, подобно тому королю в трагедии немецкого поэта, кое недавно принцессе Гедвига испортила мне чай, я могу благодарно воскликнуть, «Но вы, моя, не все еще погибла». «Поцелуйте меня, милая, Дансон. «Но вы, моя, не все еще погибла?» восклицает король Карл VII, обращаясь к своей возлюбленной Агнесси Сорель, после того, как он узнал о разгроме французского войска. Шиллер, Орлянское дело. Действие первое, явление четвертое. Дорогая Мальхен, Мы ведь все те же, и пребудем все теми же. Боже милосерд! Кажется, от душевного смятения я несу вздор. Будем мужественны, моя возлюбленная. Когда изменники будут схвачены, я обращу их во прах единым взором. Лебь Егерь, начинайте приступ павильона. Лебь поспешно рванулся к дверям. Стойте! воскликнула советница. Что за приступ? Какого павильона? по приказанию князя. Лебьегере пришлось снова дать точный отчет о всем происшествии. Но чем дальше рассказывал Лебьегис, тем, казалось, внимательнее слушала Бенсон. Когда он закончил, советница воскликнула смеять. Ну, это самое забавное недоразумение, какое только возможно. Я прошу вас, всемилостиверший повелитель, немедленно отослать лесничего и его людей по домам. О заговоре не может быть и речи. Вам не грозит ни малейшая опасность, ваша милость. Неизвестный обитатель павильона уже ваш пленник. — Кто? — спросил князь Даниил удивленный. — Такой несчастный обитает в павильоне без моего разрешения. — В нем, — прошептал Бенсон на ухо князю, скрывается принц Гектор. Князь Ириней отпрянул на несколько шагов, как будто внезапно пораженный ударом невидимой руки. Затем он воскликнул. «Кто? Как? Возможно ли, Бенц? Я сплю? Принц Гектор?» Взгляд князя упал на лебе егеря в полном ошеломлении, мявшего в руках свою шляпу. «Егерь!» — закричал на него князь. «Убирайся! Ты сничь, людей прочь, прочь по домам, чтобы я не видел ни одного человека!» «Бенсон», — обратился он затем к советнице, — «доброе Бенсон, можете ли вы вообразить, Лебрех назвал принца Гектором-молодчиком и мошенником? Несчастный, но пусть это останется между нами, государственная тайна. Так и скажите, объясните же мне, как могло случиться, что принц, заявив, будто он уезжает, на самом деле спрятался здесь, словно какой-то искатель приключений?» Лестница Бенсон поняла, что переполох, устроенный Лебьегерем, помогает ему выйти из немалого затруднения. Уверенная, что она поступит неразумно, открыв князю присутствие принца Зигхарзгофе и тем более его покушение на Юлию, она все же сочла прежнее положение нетерпимым, так как оно могло стать угрожающим для Юлии и для тех отношений, которые сама Бенсон поддерживала с крайним трудом. Теперь же, когда лейб Егель открыл убежище принца, и тому грозило быть извлеченным оттуда не слишком-то почетным образом, Бенсон вправе было выдать его князю, не подвергая Юлию опасности. Итак, она объяснила князю, что, вероятно, любовная ссора с принцессой Гедвигой вынудила принца объявить о своем внезапном отъезде и спрятаться со своим преданным камердинером по соседству с возлюбленной. Что в этом поступке есть нечто романтическое, необычайное, этого нельзя отрицать. Но какой влюбленный не способен на это? Впрочем, камердинер принца весьма ревностный обожатель ее Нанни, и она-то и выдала тайну. О! — воскликнул князь. — Хвала небу! Так это камердинер, а не принц прокрался к вам в дом и затем выпрыгнул в окно на цветочные горшки, подобно жуке Рубино. У меня уже возникали всяческие прискорбные соображения. Принц и прыгает в окно. Это же ни с чем не сообразно. — Э! — ответил Бенсон, лукаво смеясь. Я, например, знаю одну княжескую особу, не пренебрегавшую выходом через окно, когда... Вы досаждаете меня, Бенсон, прервал князь-советницу. Вы досаждаете меня необыкновенно. Умолчим о прошедшем. Подумаем лучше, что предпринять принц. принцем. Все дипломатия, все государственное право, все законы двора, все полетело к черту. Надлежит ли мне игнорировать его или обнаружить его как бы случайно? Надлежит ли мне? Надлежит ли мне? Все вращается в моей голове, подобно вихрю. Вот что творится, когда венценосные глаза унижают себя до странных романтических выходок. Денсон и вправду не знала, как установить дальнейшие отношения с принципом, Но и это затруднение было устранено. Прежде чем советница успела ответить князю, вошел старый костелян Руперт и передал князю сложенную записочку, уверяя с хитрой улыбкой, что она от одной высокой особы, которую он имел честь оберегать под замком неподалеку отсюда. «Итак, тебе было известно, Руперт, — весьма милостиво обратился князь к старику — то ну, я всегда почитал тебя честным, верным слугой моего дома, а ныне ты доказал это своим поступком, ибо ты, как то изменяли тебе в долг, повиновался приказанием своего августейшего зятя. Я подумаю о твоем награждении. Руперт поблагодарил в самых смиренных выражениях и удалился из года. Весьма часто случается в жизни, что тот или иной человек представляется окружающим особенно честным и добродетельным как раз в ту пору, когда он затевает какую-нибудь мошенническую проделку. Об этом и подумала Бентон, знавшая о мерзком покушении принца и убежденная, что старый лицемер Руперт посвящен в эту тайну. Князь вскрыл записку и прочел что слаще и прекраснее на свете. Начало 31 песни поэмы Ариоста Неистовый Роланд. В этих стихах великого поэта вы, князь, найдете причину моего таинственного поступка. Я считал себя отвергнутым, той, кому я поклоняюсь, в ком все мое благословение и надежда, для кого пылает страстный жар в моей воспламененной груди, Но, о несчастье, я убедился в благосклонности судьбы. Я знаю с недавних пор, что я любим, и выхожу из своего убежища. Любовь и счастье, да будет это девизом, которым я возвещаю о себе. Вскоре я смогу приветствовать вас, о мой князь, со всей сыновней почтительностью. Дектор Быть может... Благословный читатель не посетует, если в этом месте биограф на несколько мгновений оставит повествование и поместит здесь свой перевод этих итальянских стихов. Они значили примерно следующее, что слаще и прекраснее на свете огня любви, что ждет нас и возносит, какие цепи трепет ничем эти, надетые амуром смертный носит. Да разглядит он умысел в навете, У духов тьмы совета да не спросит, Да не взрастит то дьявольское семя, Что ревностью зовут, что правит всеми. Князь очень внимательно прочитал записку дважды, Трижды, и чем больше он в нее вчитывался, Тем мрачнее хмурил он лоб. «Бенсон, что это с принцем?» — спросил он, наконец. — Вирши, итальянские вирши к державному главе, венценосному действию вместо ясного и разумного объяснения. Что это означает? Какая-то бессмыслица. По-видимому, принц возбужден совершенно неподобающим образом. Стихи говорят, насколько я уразумел, о счастье любви и о муках ревности. Что желает сказать принц этой ревности? Ради всех святых, кому мог он здесь ревновать? Скажите мне, любезные, Бенсон, отыщите ли вы в этой записке принца хотя бы искру здравого смысла? Бенсон ужаснулась скрытому значению слов принца, легко отгаданному ею после того, что случилось вчера в ее доме, но вместе с тем она невольно подивилась ловкой увертке, к которой прибегнул принц, чтобы беспрепятственно выйти из своей засады. Далекая от мысли хотя бы намеком открыться в этом князю, она в то же время ломала себе голову над тем, как бы извлечь побольше выгод из создавшегося положения. Крейслер и маэстро Абрагам — вот кого она опасалась, так как они, по ее мнению, Могли расстроить ее тайные планы, и против них она считала необходимым пустить в ход оружие, которое вложил ей в руки случай.